Русский олигарх Справляться, правда, получалось не всегда. Бывали моменты, когда замкнутое пространство давило так, что становилось трудно дышать. «Хелен, ты меня слышишь?» Сказала я громкой ладошкой, три раза ударив о стену камеры. «Давай споем нашу любимую, а? Мне что-то нехорошо». В ответ послышались три глухих удара. Это был наш тайный код. Мы заранее условились, что три глухих удара будут означать начало нашей песни. обеспеченной м е л о д и и из романтической комедийной мелодрамы «Власть луны» о жизни итальянской диаспоры в Нью-Йорке. Мы вряд ли услышим друг друга, но, если закрыть глаза, можно представить, что мы сидим рядышком, на песчаном пляже, теплым летним вечером, ощущая приятный робкий бриз Теренского моря. Я прислонилась спиной к холодной стене. Слава Богу, где-то в давящей тишине, где-то за толстой, почти непроницаемой тюремной стеной есть Хелен. Я, медленно, не теряя контакт с шишавой стеной, за которой я знала «стоит она», сползла вниз на к о р т о ч к и обняла к о с т л я в ы е коленки и сперва тихонько, а потом, словно воспрянув от знакомой мелодии, всё громче запела нашу песню. When the moon hits your eye, like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine, if you had too much wine, that's amore. Стало как-то легче на душе, будто исчезли стены камеры и вокруг живописные пейзажи Италии. «Мария, давайте поговорим о главном спонсоре вашего движения «Право на оружие» — русском олигархе Константине Николаеве». Начал очередной допрос Кевин, когда меня привели в комнату в гараже. «Бизнесмени» — Константине Николаеве. Вмешался в разговор Боб. Слово «олигарх» имеет негативный эмоциональный оттенок. Давайте избегать передёргиваний, ладно? Хорошо, пусть будет бизнесмен. У нас имеется информация, что вы, Мария, встречались с ним в Италии для передачи секретных сведений. Что вы можете сказать на этот счёт? А, вы про Рим, наверное, — улыбнулась я. Да, это и впрямь завораживающая история. Что ж, слушайте. Март 2016 года. Рим. Италия. Самолёт мягко ударился о бетонную посадочную полосу, Загудили турбины, и воздушное судно стало медленно снижать скорость. Пассажиры бодро захлопали в ладоши благодаря капитана за спокойный полёт и мягкую посадку. За окном иллюминатора пронеслись ярко-зелёные поля и невысокие деревья. Наконец, самолёт медленно подкатил к серому трапециевидному зданию аэропорта, казалось, на две части разрезанного полоской зелёно-голубых окон. «Добро пожаловать в Рим. Сейчас 9 е в утра местного времени». Разница с Москвой составляет два часа. Мы желаем вам приятного дня. Спасибо, что вы воспользовались услугами компании «Аэрофлот». Это была моя первая в жизни поездка в столицу Италии и, пожалуй, самая спешная сборка дорожной сумки. Накануне вечером я общалась с Николаевым. Он, как человек, понимающий толк в хорошем вине, владел несколькими гектарами виноградников в зоне Болгери, в центральной части Италии и Тоскани, на побережье Теренского моря. Я предпринялась ее внезапное предприятие, чтобы встретиться с Николаевым по одной простой причине. До моего отъезда на учебу в США оставались считанные дни. К тому времени я уже сложила себя полномочия председателя организации и хотела обсудить с человеком, поддерживавшим ранее движение права наружи, возможность сохранения пожертвований через контакт с его новым председателем. Такие вопросы нужно было обсуждать лично, глядя человеку в глаза. Бизнесмен Константин Николаев Тогда входил в первую сотню богатейших людей России из списка Forbes. За пару лет его финансовой поддержки движения через рекламное агентство в Москве я ни разу не видела его лично. Не будет преувеличением сказать, что его незримое, но ощутимое присутствие играло в моей жизни ключевую роль. И вот настал тот день, когда мы оказались в одном месте в одно время. На встрече в честь дня рождения общего друга в большом особняке в пригороде Москвы. Николаев приехал поздно, некоторые гости уже стали расходиться. Кто-то из участников вечеринки указал мне на высокого, широкоплечего, грузного мужчину, одиноко курившего на террасе дома. «Мария, вы же хотели познакомиться с Константином?» — обратился ко мне один из гостей. «Вон он, скажем так, с о б с т в е н н о й персоной». Я открыла стеклянную дверь на ночную террасу. В лицо ударил холодный воздух поздней московской осени и запах хвойного леса. И тихо подошла к смотрящему куда-то вдаль, в темноту леса мужчине. «Извините за беспокойство», — начала я. «Меня зовут Мария Бутина, я...» «Я знаю, кто ты», — отвлекся от созерцания Николаев. «Ты молодец. Я наблюдаю за твоими успехами на оружейном поприще. Вино будешь?» Он принес два бокала вина и два теплых пледа. Мы разместились прямо на полууличной террасы, еще долго разговаривая об оружии, политике и будущем России, отгоняя периодически пытавшихся засвидетельствовать свое почтение российскому бизнесмену гостей праздника. После этой загадочной встречи с человеком, невидимо присутствовавшим несколько лет в теле моей жизни, движении права на оружие, он снова стал лишь тенью. Пару раз мы пересекались на дружеских обедах и приемах. Николаев скользь интересовался оружейными делами, спрашивал, как это организовано у них, за бугром, в Национальной стрелковой ассоциации США, и любопытствовал о новых веяниях среди американских либертарианцев, поскольку сам был любителем неограниченной свободы. Со временем он потерял интерес к организации права на оружие, о ж и д а я м о е им расширение состава разрешенных единиц оружия на руках гражданских лиц затягивалось, и на этом его финансовая поддержка почти прекратилась. Так, кроме этих редких бесед и обмена СМС-сообщениями, мы никаких контактов не поддерживали, пока однажды он не предложил мне прилететь в Италию, а сам при этом улетел по срочным делам в Лондон. Так я провела три одиноких, великолепных дня в Риме, осматривая туристические достопримечательности итальянской столицы и великолепные с а л ы Ватикана. даже назвав соответствующий фотоальбом о поездке в соцсетях «Одна в Риме». В следующий раз я прочла господине Николаеве из материалов моего уголовного дела. Он нанял одного из самых дорогих адвокатов в Вашингтоне, но не для меня, а для того, чтобы тот присутствовал на моих заседаниях суда и докладывал шефу о ходе дела.